Глава 6. Корабль Маркоса Валкаса недавно перехватил сигнал СОС с одного из греческих кораблей, на которых совершили нападение имперцы. Судя по тому, что никто не отвечал на сигналы, в живых там никого не осталось. Либо же всех греков уже забрали в плен, что не лучше смерти. Адмирал Маркус Валкас тут же передал сигнал вышестоящему начальству. И ему сообщили, что вместе с имперцами на борту нападавшего судна находится и сам император Российской империи. Адмиралу велели в любом случае выдвигаться на место происшествия. Даже если разведка ошиблась, и императора там нет, неважно, ведь такую возможность упускать нельзя. Если есть малейший шанс, что Дмитрий Романов находится там, и его можно захватить, Греки должны этим воспользоваться. Маркус Валкас направил свои корабли в указанном направлении, и вскоре к ним должны будут присоединиться персы. Имперцы их потрепали, а потому они отправили подкрепление. У одного греческого адмирала, видимо, была встреча с его персидским другом по общему делу. Подробностей Маркус Валкас никак не мог знать, но догадывался, что эти двое раньше занимались вместе пиратством и торговлей. Но ясно было одно. У них обоих не было такого большого адмиральского флота, который сейчас двигается на место происшествия. У греков и персов было не больше 30 кораблей, а очень скоро к имперцам подойдет куда большее количество, и этой флотилии уже будет сложно противостоять. В итоге персы и греки угодили в ловушку, устроенную имперцами. И сколько бы Маркос Валкос и его связные не пытались связаться с их кораблями, никто не отвечал. Хотя адмирал велел не переставать пытаться настроить связь. Если хоть один из греков остался жив, они смогут получить ценные сведения. Однако надежды на такую удачу почти не было. Маркус Валкос, Также связался с подкреплением, которое двигалось с другой стороны от персов. Там было четыре независимых капитана, по три корабля у каждого. А у самого Маркуса Валкаса сейчас была флотилия из 32 кораблей. И это только начало. Вскоре должны будут подойти еще персы. Их силы сейчас находятся всего в одном дне пути. И они тоже не собираются упускать шанс. Взять целого императора Российской империи, а также отомстить за смерть своих сородичей. Также Маркус Валкас получил новость об уничтожении японского флота близ берегов острова Сахалин. С одной стороны, она показалась ему полным бредом, он не понимал, как такое вообще возможно. Но с другой стороны, начали ходить слухи, что Дмитрий Романов — Научился переправлять через порталы целые корабли. И сейчас Маркусу Валкосу с его флотилией нужно успеть туда, пока император Российской империи не сбежал. Хотя на его месте греческий адмирал так и сделал бы. Это самое логичное решение. Так что была вероятность, что на месте происшествия они не найдут ничего, кроме обломков кораблей. Господин, пришли сведения с проплывающих там мимо торговых кораблей, сообщил старший помощник. И что говорят? Спросил Маркус Валкос, продолжая смотреть в мониторы, установленные на капитанском мостике. Японские корабли все еще стоят там. А значит, император еще там, и его нельзя упустить. Полный вперед! Мы должны успеть, приказал Маркус Валкос. Уйти через портал мы никак не могли. Елисею потребуется от трех дней до целого месяца для стабилизации дара. До этих пор он не сможет открыть ни одного портала. Здесь невозможно просчитать наверняка. Я чувствовал как скачки, так и падение дара Елисея. Но это связано с тем, что дар мастера портала самый нестабильный из всех возможных. А потому... Нам остается только ждать. Захваченные корабли тоже было жалко бросать. Но и увести их отсюда шансов тоже нет. После сражения некоторые люди были ранены, и нужно было перевести часть команд на другие корабли. Это займет много времени. А если мы просто попытаемся уплыть, нас перехватят по дороге. Не сомневаюсь, что сюда уже движется подмога как минимум со стороны греков и персов. Фактически сейчас мы находимся на вражеской территории. Конечно, можно попытаться вызвать сюда имперский флот, который находится отсюда в двух днях пути. Но есть один огромный нюанс. Военный флот в этом регионе не подчиняется своему императору. С ними я еще не успел разобраться. Там достаточно тяжелый случай. Нужно увольнять все руководство. Расформировать команды и нанять новых, верных своему делу людей. Это не тот случай, когда получится договориться, как было, например, с генералом Уваровым. Я решил начать с того, что создам в Империи полностью новый флот с помощью графа кораблев. Он уже начал спускать на воду новые суда, но они находятся в другой части страны и сюда никак не успеют доплыть. Ну, или разве что недели через две. К этому времени мы и сами успеем разобраться. На новом имперском флоте будут служить только верные люди. А потом можно будет разобраться со всеми остальными. Российские адмиралы увидят, что они не единственные, кто находится в моем подчинении, и что я в них не сильно нуждаюсь. Тогда они не станут выдвигать сумасшедших требований как пытаются делать это сейчас. — Господин, так мы остаемся здесь? Мне возвращаться за треуголкой? — широко улыбаясь, спросила Алина. — Не сомневаюсь, что ты сейчас в тени ее прячешь. — Но здесь мы не останемся, — ответил я девушке. Как и ожидалось, она достала из тени ту самую треуголку и водрузила на голову, изображая из себя капитана пиратского корабля. Только мне сейчас было не до шуток. «А что мы будем делать?» — не унималась Алина. «Выставим корабли в круговую оборону», — сказал я и обернулся к Кутузову. «Поврежденные и брошенные корабли расставим в виде преград. Внутри останутся целые и боеспособные суда». Кутузов кивнул и спросил, где это будет. Он хорошо понимал, что прямо посреди моря этого делать не стоит. «Лучше выбрать область, где уже имеются естественные преграды. Я беру карту и показываю на определенный участок. Вот здесь». «Ох, опасненькое место!» — улыбнулась Алина. Судя по блестящему взгляду, ей уже не терпелось там оказаться. «Ничего, у нас есть время, чтобы безопасно пройти через рифы», — пояснил я. «Не будем спешить». Даже при таком раскладе... Мы успеем выстроить оборону раньше, чем подойдут враги. Хорошо, что они не умеют мгновенно перемещаться по морю. А даже если у них есть портальщики, то они не способны на открытие таких огромных порталов. У Елисея это получилось лишь благодаря подпитке из Кодекса Первого Императора. В том месте, куда я указал, находились рифы и скалы. Если проходить там днем и медленно, то у нас есть все шансы на успех, а вот идти туда на полном ходу стало бы фатальной ошибкой. «Командуй!» — велю я Кутузову, и он отправляется к капитану, чтобы передать распоряжение. И всего через пару минут все наши корабли разворачиваются в указанном направлении, а те, которые уже не могут идти сами, подгонят одаренные стихии воды». Они сделают это после того, как пройдут боеспособные корабли, чтобы нагнетаемые ими волны не скрывали рифы. Нам нужно продержаться как минимум три дня, пока дар Елисея не окрепнет, и я не увижу прогресс в его усвоении. Когда мастер порталов станет сильнее, мы спокойно сможем отсюда уйти. Но самый минимум — это три дня. А сколько сюда может прийти врагов за максимальное время, я даже представлять не хочу. Но, с другой стороны, и не с такими проблемами справлялись. И сейчас выстоим. Вопрос только, какой ценой? За несколько часов мы перегнали сюда к указанному месту и выставили корабли в круговом порядке. Сражение в ближайшее время не намечалось, а потому я приказал всем отдыхать и высыпаться. «Одаренным медитировать для восстановления сил, которые очень скоро им пригодятся». «Будьте готовы к длительной осаде», — закончил я раздавать приказы. Солнце уже клонилось к закату, освещая морскую гладь своими яркими лучами. «Впервые слышу про осаду на кораблях», — сказал Кутузов, когда все разошлись. «О, ты еще много чего не слышал», — усмехнулся я. «Но ничего, всему научу», — похлопал я его по плечу. «Когда вы так говорите, даже мне становится не по себе. А я думаю, что тебе понравится то, что я придумал. Вот, я протянул ему список людей, которые составил во время переправы кораблей сюда. Пригласи их всех в мою каюту». «Хорошо», — заинтересованно ответил Кутузов. Это была команда первого корабля, который мы захватили у японцев. На нем мы сейчас и находились. В верности экипажа у меня не было поводов сомневаться, ведь этих людей вербовал и тренировал еще несколько лет назад сам Соломонов. А он умеет выбирать бойцов. За долгие годы еще никто его не предал. Либо же он заранее предугадывал подобное, и разбирался с такими случаями раньше, чем они успевали навредить. В любом случае, раз Соломонов доверял этим людям, то и я мог довериться. Через час Кутузов привел бойцов из списка в мою каюту. Они выглядели одновременно заинтересованными и встревоженными. «Вас ждет тяжелое испытание. Я решил начать с сути и не скрывать того, что им предстоит». Пойти на такое или нет, это должно быть их решение, а не мое. Кто готов рискнуть, оставайтесь. Но предупреждаю, что все может закончиться либо вашей смертью, либо вовсе потерей дара на несколько лет из-за перегрузки каналов. Если сомневаетесь, то уходите. Никто не станет вас осуждать. Бойцы переглянулись между собой. Все остались. Они доверились, и даже не последовало миллиона уточняющих вопросов. Эти люди прекрасно понимали, что я бы не подверг их риску просто так. И если я спрашиваю, значит, на то есть резонные причины. «Мы все останемся», — сообщил мне главный позвание. Я кивнул. Подобное решение вызвало уважение к каждому из присутствующих. Что ж, раз все готовы... «Начнем», — говорю я и достаю кодекс первого императора. «Повторяйте за мной. Я, верный сын Российской империи, принимаю дар от хранителя империи». Они хором произнесли эту фразу. И кодекс первого императора загорелся белым свечением. Раскрылся посередине, и из него начали выплывать небольшие энергетические сферы разных цветов. Я направил дары в бойцов, и каждая из сфер впилась в грудь одному из мужчин. Их тела начало корежить и трясти, кто-то упал, некоторые из них закричали от боли. Да, это, наверное, слышно даже на главной палубе и в капитанской рубке. Хорошая у меня будет после этого репутация. Ну ладно, мне не привыкать. Главное, что все сработало. Теперь дарам нужно хоть немного времени на стабилизацию, и тогда они будут готовы. Ведь самое сложное для этих бойцов — еще впереди. Анастасия Романова находилась в своих покоях императорского дворца. Она готовилась к очередному приему, где общалась с аристократами, манипулировала ими, чтобы выведать нужные сведения. А также она агитировала дворян поддерживать ее брата. Обычно, в предвкушении таких вечеров, у Анастасии Романовой было хорошее настроение. Но не сегодня. Она сильно переживала из-за брата. Ей уже сообщили, что он смог разгромить японский флот, а затем в его ловушку попались греческие и персидские суда. Но Дмитрий до сих пор не вернулся и не выходит на связь. Сколько бы Анастасии ему ни звонила, все бесполезно. Сигнала не было. Анастасия Романова догадывалась, что что-то пошло не так. Если в ходе битвы убили или сильно ранили мастера порталов, то это самый худший сценарий. Тогда у брата нет шансов выбраться с вражеской территории. В то же время Анастасия Романова восхищалась боевыми действиями своего брата. О его заслугах уже говорил весь дворец, и слухи распространялись дальше по всей империи. Она не понимала, как раньше не видела подобного потенциала Дмитрия. Ведь в те времена, когда активно шла борьба за трон, Анастасия Романова думала, что легко сможет справиться со своим младшим братом. Ох, как же она ошибалась! Теперь цесаревна понимает, что Дмитрий мог бы и их отца сместить с трона еще при его жизни. Она бы уже ничему не удивилась. Анастасия Романова пыталась отправить на помощь брату флот Российской империи. Но адмиралы придумали множество оправданий. Корабли не готовы к дальнему плаванию, экипаж не укомплектован, проверки не пройдены. Все это было полным бредом. По факту адмиралы еще раз подчеркнули, что не поддерживают императора Российской империи. И заявили, что на подготовку к отплытию им нужно целых две недели. Да через это время смысла в подкреплении уже не будет. Цесаревна очень жалела, что ее брат не успел разобраться с адмиралами до начала операции у острова Сахалин. Но больше всего она опасалась, что Дмитрий не вернется. И тогда снова начнется борьба за трон. Анастасии Романовой придется взять бразды правления в свои руки — Она к такому была совершенно не готова. Особенно если учитывать, что с Дмитрием отправился Кутузов и теневой отряд. Во дворце не осталось никого по-настоящему сильного, кто мог бы оказать ей поддержку. — Хотя... — Твой господин вернется? — Анастасия Романова оборачивается и задает вопрос своей служанке. Девушка в форме горничной перебирала вещи в шкафу. Вид у нее был довольно поникший, но стоило цесаревне задать этот вопрос, как служанка выпрямилась и уверенно ответила. — Вернется госпожа. — остальные? Анастасия Романова решила попробовать выведать больше информации, хотя она понимала, что служанка говорит лишь то, что ей разрешил сказать ее брат. — Остальные не факт, — помотала головой девушка. Но господин точно вернется. Служенка говорила тоном, в котором не было ни капли сомнений. «Значит, ситуация очень тяжелая», — задумалась Анастасия Романова. «Раз может случиться так, что остальные не вернутся». Цесаревне не хотелось думать о смерти других, но слова о том, что брат точно вернется, порадовали ее и придали немного бодрости. «Вы просто не понимаете, кто такой господин и какие у него возможности», — ровным тоном продолжила служанка. «Но если случится так, что император не вернется?» Анастасия Романова захотела поделиться переживаниями, но осеклась на полуслови. Она не привыкла признавать собственную слабость, не привыкла откровенничать со слугами и сейчас поймала себя на вопросе, «А стоит ли?» «У нас есть указания на этот счет, госпожа», тут же ответила служанка. «В Российской империи начнутся большие перемены. Но вам не стоит переживать. Ваши старшие братья не доберутся до трона». «Ну да, сил у них сейчас немного», продолжила рассуждать Анастасия Романова. «Все-таки ей больше не с кем было обсудить этот вопрос в отсутствии брата». А в верности своей горничной цесаревна не сомневалась. «Просто мертвецам трон не нужен», — усмехнулась служанка. Анастасия Романова подняла на нее изумленный взгляд. Но девушка осеклась, ее плечи тут же поникли. Служанка с невозмутимым видом продолжила складывать вещи цесаревны. Анастасия Романова поняла, что больше информации она не добьется. Цесаревна посмотрела в зеркало и слегка улыбнулась, а затем шепотом спросила, не ожидая услышать ответ. — Так кто же ты такой, брат? У нас выдалось целых два дня на отдых. Враги подошли к нашим укреплениям еще вчера, но нападать не стали, ждали остальных. И вот сейчас вокруг нас Собралось больше 60 греческих и персидских кораблей. Собравшись, они первым делом нас окружили, взяли в кольцо. Но скалы мешали им приблизиться для захвата. А потому оставалось только отправлять в нашу сторону снаряды, которые сдерживали энергетические барьеры. Кутузов и другие одаренные воды уничтожали ракеты с помощью водной стихии. В воздухе то и дело раздавались новые взрывы. Также на кораблях была установлена хорошая система ПВО, которую мы активно использовали, не экономя снаряды. Скорее всего, враги зажмут нас со всех сторон и попытаются пойти на абордаж. Они в курсе, что здесь сам император Российской империи и хотят взять меня в плен. Конечно, ведь если они захватят государя, то можно считать, что империя пала. Поэтому я нужен им живой. А мертвый император — это лишь способ отомстить и выбрать нового правителя. Но отнюдь не этого хотят греки и персы. В барьер нашего корабля угодил очередной снаряд. Взрыв раздался всего в 30 метрах от меня, и даже отсюда я чувствовал жар от огня, который пропускает купол. Каким бы мощным ни был барьер, он не может поглощать сто процентов энергии и немного проникает внутрь в виде горячего воздуха. «Знаете, господин...» — осторожно обратилась ко мне Алина. «Я начинаю нервничать. Врагов очень много. Мы с девочками, конечно, попытаемся что-то сделать, но на суше было бы гораздо проще». Алина и правда выглядела нервной. Обычно она, широко улыбаясь, Первая мчится в бой. А сейчас все ее тело говорило о неуверенности. Голос слегка дрожал, а плечи были опущены. «Не переживай, мы раньше справлялись. Справимся и сейчас», — попытался я успокоить ее. «Ага», — недоверчиво кивнула она и обратилась к Кутузову. «А ты чего не переживаешь?» В отличие от Алины, Кутузов держался уверенно. «Впрочем...» как и всегда. «Император сказал, что все будет хорошо. Значит, так и будет», — ответил Светозар, пожав плечами. По лицам членов экипажа было видно, что все нервничают. Люди понимают, насколько силы не равны, но они молчат, поскольку верят в меня. Будь на моем месте кто-то другой, экипажи легко устроили бы бунт и сдали меня врагу ради спасения собственных жизней. Но не эти люди. Все, присутствующие здесь, были всей душой верны своему императору и самой империи. Я дождался нужного момента, а затем приказал одному из бойцов, который получил усиление дара от кодекса первого императора. «Давай!» — кивнул я. «Господин, я не уверен, что получится», — сдержанно ответил мужчина. «Конечно, он не уверен» ведь эту технику он раньше никогда не пробовал, и тренировать ее в наших условиях возможности не было. Мы не стали расходовать энергию на практику, когда она была нужна нам в бою. «Давай», — повторил я. Мы вместе подошли к правому борту. Отсюда, при свете утреннего солнца, было хорошо видно, как в нашу сторону на полном ходу мчится большой десантный корабль. Мужчина расставил в стороны руки, и на его ладонях образовался густой туман. Я положил руку на плечо бойца, передавая ему свою энергию. Заодно стабилизировал его новый дар и поддерживал магические каналы, чтобы они напрочь не перегорели после этого трюка. Все прошло хорошо, и на водную гладь начал стелиться густой туман. «Скоро его здесь будет очень много». Настолько, что враги перестанут видеть свет солнца. После этого я подошел к другому бойцу, который уже ждал своей очереди. «Действуй, как мы обсуждали», — говорю я, и матрос кивает. Мы подходим к краю борта, и из воды начинают появляться рифы. Раньше они были спрятаны под волнами, и без радаров их было не заметить. Но одаренной земли сделал их больше. И плюс создал около сотни новых рифов вокруг наших кораблей в хаотичном порядке. Я также подпитывал его, положив руку на плечо. — Фух, — выдохнул он. — Получилось. — Ты молодец, — кивнул я ему. — Передохни немного. После такого он еще долго не сможет орудовать техниками стихии земли. Я отправился к третьему бойцу, которого тоже усилил даром стихии земли и так обошел еще шестерых человек. Они создавали вокруг наших кораблей каменные колья, на которые напорятся вражеские суда при попытках приблизиться к нам. Конечно, эти одаренные далеко не архитекторы, и их дар далек от полноценного. Они могут сделать только несколько вот таких трюков, которым я их обучил. Но и это должно нехило помочь нам в обороне. Когда все было готово, я скомандовал. Полный залп из всех орудий. И корабли выстрелили. Теперь началась пальба с обеих сторон. На вражеские суда уже полностью окутал туман. Их продвижение замедлилось. Кто-то и вовсе начал останавливаться. А теперь последняя вишенка на этом торте смерти. С усмешкой говорю я, и мои руки начинают бледнеть. Ладони становятся призрачными, прозрачными. Я делаю резкий хлопок, и по округе разносится мощная волна энергии. Со всех наших кораблей начинают вылетать призраки. В конце концов, это боевые суда, и здесь погибло немало людей. В энергетический поток был вложен приказ, и все призраки его услышали. Они тотчас направились к вражеским кораблям и залетели внутрь. Материализоваться призраки не могут, как и физически воздействовать на тех, кто скрывается на вражеских судах. Но мертвые могут изменять другие энергии. Так я приказал им воздействовать на электромагнитные поля. И это помогло напрочь испортить навигацию в стане врага. Мы продолжали стрелять ракетами по целям, а вот греки и персы теперь не могли увидеть нас. Постоянно кто-то из них натыкался на колья или рифы. Некоторые корабли и вовсе в плотном тумане сталкивались друг с другом. Так продолжалось восемь часов, пока наш туман полностью не рассеялся. Одаренный, который проделал этот трюк, в итоге все равно слег с перенапряжением. И следующий месяц он даже самой простейшей техники сделать не сможет. От шестидесяти судов на плаву осталось двенадцать, и этот факт меня уже радовал. Теперь твой выход, говорю я, улыбающейся Алине. Она все-таки удостоверилась, что переживать нечем. Ведь если мы не можем победить врага в прямом противостоянии из-за численного превосходства, всегда есть сотни вариантов, как сделать это другим способом. Слушаюсь, отчеканила она, и изобразила воинское приветствие. Алина скрылась в собственной тени, а за ней исчезли и другие члены моего теневого отряда. Я же встал у левого борта и наблюдал за тонущими кораблями врагов. Красивая и ужасающая картина. И ведь это только начало. Мы продержались только три дня. Осталось еще... А неизвестно, сколько осталось... Мне и самому интересно посмотреть, что же будет дальше».